Глава 12 Мартинити. Сегодня занятия шли по расписанию, а о случившемся на поле для игр напоминал только магический и заградительный барьер. Он полностью окружал место происшествия и слегка искрился при приближении. Да еще перешептывание среди адептов. Отчего-то каждый стремился высказать собственные предположения и догадки. Слухи плодились с такой скоростью, что становилось даже смешно. За последние часы я услышала много невероятных историй. Наиболее популярной среди учащихся была так, где выдвигалась версия, будто черный вихрь призвали враги ш и ф у л а о дабы сорвать грядущую свадьбу и не дать породниться с императором страны ветров. Самые отъявленные фантазеры поговаривали, будто бы это наш император и подсуетился, мол, такие кадры из-под носа уводят. Преподаватели тоже не отставали. Увлеченные сплетнями, они больше общались между собой, чем вели лекции. Магистр Зелинский, знакомый нам по вступительным испытаниям, заглянул к мастеру ю л и м у прямо посреди пары по истории магии. Сославшись на некое архиважное дело, преподаватели так увлеклись беседой друг с другом, что мы были благополучно забыты вместе с предметом. И только звук гонга вернул приятелей в действительность. Опомнившись, мастер ю л е м озадачил нас подготовкой к семинару по самостоятельно изученным сразу двум темам и первый же покинул аудиторию. Впрочем, если волнения и бродили по университетским закоулкам, то не все показывали это столь открыто. На практическом занятии с мастером Джедрисом ни у кого не оставалось времени не то что на посторонние разговоры, но даже мысли. Глядя на сосредоточенного преподавателя, явно знающего побольше других о случившемся, трудно было удержаться от расспросов. Однако первую же попытку прощупать почву от близнецов Диоли он п р и с е к на корню, строго одернув. Еще и жестом закрепил. Магическим. Больше рисковать любопытствовать никто из нас не посмел. Кое-как отсидев еще одну пару по теории построения чару профессора Найтона, я сдалась, подхватила в е щ и... и решительно направилась на поиски н е и з а б в е н н о г о декана боевиков. Поймав удивленный взгляд, Зель пояснила. — Плохо себя чувствую. Все равно сегодня только теория. Перепишу потом у тебя конспект. — и с и г и с о л ь терпеть не может пропуски, — напомнила подруга. — л е к ц и я т о я дам, но он обязательно заставит отрабатывать. Я пожала плечами. В последнее время профессор перестал смотреть на меня, как на ценный трофей в своей коллекции, да и вообще часто пребывал в приподнятом расположении духа. Казалось, он и вовсе забыл о моем существовании. Думаю, его увлек какой-то новый проект, потому что ребята после отработок рассказывали, что Зигисоль постоянно экспериментирует, и наказание теперь н о с я т скорее формальный характер. «Плевать, переживу как-нибудь». Я помахала Паку и поспешила в соседнее крыло главного здания университета, надеясь застать Рантара в его кабинете. Невозможно и дальше терзаться от переполнявших вопросов и мыслей, даже если бы сейчас предстояло занятие у самого Шифу Лао, и то бы его прогуляла. В пекло. Не сомневаюсь. Мужчина моей мечты сам меня скоро нашел бы. Я прямо чувствовала нависшую над собой тень его недовольства после той прогулки на ярмарку. И еще вчера собиралась как можно дольше избегать встречи, пусть у с п о к о и т с я Но сегодняшняя ночь все изменила. Череда необъяснимых событий и разрозненные куски мозаики, пусть и не выстроились в понятную картину, но кое-что начало проясняться. Во всяком случае, именно Асти способен помочь расставить все по местам. На сей раз я собиралась настаивать до последнего, даже невзирая на его гнев. Слова ведьмы из сна, который запомнился в мельчайших деталях, преследовали с момента пробуждения. И теперь моя выдержка кончилась. Кто эта женщина? О какой связи она говорила? ш и д а р Шорох. Отчего-то я ни на миг не усомнилась в правдивости ее слов. Происходящее было слишком реально. Вообще все мои сны в последнее время стали неотличимы от Яви. Решающий вклад в копилку сомнений — внесла исчезнувшая чаша, подаренная прорицательницей. Поддавшись интуитивному порыву, я спрятала ее в тайник, на который наткнулась, изучая пол под кроватью. Это произошло сразу после той нелипой истории с кражей детской мебели и последующими обвинениями Ронтара. ч а ш и в схроне не обнаружилась. Вихель о тайнике не знала, и никто другой не мог ее оттуда в з я т ь Да и когда бы? Прошла всего лишь одна ночь. Значит, неужели и вправду без этот мелкий рогатый прохвост, соединивший в себе, казалось бы, несочетаемое? И тем не менее, раз чаши нет, следовательно, он существует. Тогда надо признать и существование ведьмы, а еще возможность переноса реальных объектов в сон и распространяющиеся там на них физические законы этого мира. Рассматривая утром огромный синяк на колени и недобро п о м и н а я п р о с я ч у ю морду, я испытала настоящий ужас. Перед мысленным взором стал расплывчатый образ фигуры в накидке с капюшоном. Сразу за этим тело откликнулось сладким томлением, а во рту поселился отчетливый привкус крови. Остервенело начищая зубы, я все пыталась вспомнить, распознать больше подробностей, но безрезультатно. Таинственная фигура ускользала, зато в голове навязчиво вертелось единственное слово — «Господин». Так или иначе, все мои размышления вели к а с т и Если кто и в силах пролить свет на мутную историю, то это он. Вот и ведьма говорила о том же. «Ведьма!» «Хорошо, что Вихель ушла на учебу раньше, чем я проснулась». Вряд ли бы у меня получилось сделать вид, что ничего не случилось. Вопросы к подруге тоже имелись, особенно если припомнить подозрения Ронтара на ее счет. Вопросы, вопросы, вопросы. Они сводили с ума. Каждое странное событие из прошлого терзало ускользающими предположениями и смутными догадками. Я опуталась в разбегающихся мыслях и понимала, как сильно не хватает исходных данных. что демоны побери происходит и при чем тут я какое отношение моя незначительная персона имеет к событиям касающимся гораздо более глобальных вещей чертова таинственность и секреты к тому моменту как добралась до стен факультета боевой магии я уже так себя накрутила что от злости хотелось кого нибудь покалечить опять осознав последние испуганно замерла и сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. «Нет, я не позволю эмоциям править балом. Я управляю ими, а не наоборот». Сунувшийся с каким-то вопросом адепт, под моим взглядом мгновенно осёкся и поспешил прочь, бормоча что-то, а в конец о з в е р и в ш и х боевиках. «Что ж, если я выгляжу настолько устрашающе, что одним своим видом начала пугать случайных парней...» то учеба в штучке определенно не прошла даром. Я невесело усмехнулась, а в следующий миг в полной мере ощутила вновь сколыхнувшуюся ярость. На сей раз она с легкостью сметала любые попытки ее обуздать. У огромного окна на просторном лестничном пролете стоял Асти. Мне бы порадоваться, ведь его искала. Но он был не один. Непозволительно близко от мужчины, которому я отдала свое сердце, стояла та самая светловолосая незнакомка. Теперь я прекрасно ее рассмотрела. Красивая женщина с безупречной фигурой, затянутой в облегающий костюм из кожи. Он подчеркивал изгибы ее тела, не оставляя простора для фантазии. На т о ч е н о м и бледном, словно мраморной статуе лице, ярко выделялись пухлые, вызывающие алые губы. Женщина ласково смотрела на что-то ей говорящего Асте и улыбалась. Красота ее была холодной, зато взгляд... Наверняка этот взгляд переплавил немало мужских сердец. И мне очень и очень не нравилось, как она смотрела на своего собеседника. Так, словно имела на него права. «Дрянь!» — прозвучал в голове знакомый голос. «Надо ее наказать!» Похоже, Ронтару приходилось по вкусу ее подчеркнуто манерное поведение. Он улыбался, смотрел приветливо и даже рассмеялся в ответ. Нахалка то и дело дотракивалась до него без всякой на то причины. Он позволял, будто и не замечал, что от границ делового общения давно не осталось и пыли. «Его наказать я захотела тоже». «Удивительно!» Прежняя Марти, скорее всего, развернулась бы и сбежала, чтобы никому не показать, как глубоко ее задело увиденное, и еще долго переживала бы в одиночестве. У нынешней в голове зрел план отмщения. Наверное, я действительно изменилась. То ли череда испытаний наконец-то закалила меня, то ли... Ведьма говорила о связи. В том, что ш и д а р темная, я ни на мгновение не сомневалась, почувствовала исходящую от нее ауру. И все же где-то в глубине души была ей благодарна. А еще прошлые приступы, благодаря коим я провела множество часов на лекарской койке, научили меня подобию контроля. Нет, отравляющее сознание ядовитая смесь из негативных эмоций никуда не и с ч е з л о Зато теперь я могла использовать ее с умом, словно растягивая в о з в р а щ е н н о м удовольствии. Поэтому я не стала бить поворкующей парочки чистой силой, рискуя заполучить н о в ы е истощение. А они сильные маги. Здесь нужно действовать тоньше. Подходящее заклинание само собой всплыло в сознании, словно только и ждало, когда им захотят воспользоваться. После сегодняшней ночи я уже ничему не удивлялась и спокойно приняла невесть, откуда взявшееся знание. Если бы Рантар был со мной честен с самого начала, теперь не пришлось бы устранять последствия того, во что я превратилась. Пусть попробуют упрекнуть. Ведь он знает, Ашидар. Конечно, он знает. Память запечатлела расширившиеся от удивления глаза незнакомки. а Она первой заметила плотную сетку голубоватых разводов испещривших оконные стекла все произошло слишком быстро чтобы они успели что-либо предотвратить осторожно женский крик заглушил резкий хлопок а в следующий момент мелкие осколки градом осыпали воркующую парочку я равнодушно следила как они впиваются в тела магов оставляют на коже следы порезов часть меня со с о з н а в а л а весь ужас ситуации это что я не имела права так поступать Другая же часть радостно шептала, «Правил не существует. Борись за свое и наказывай предателей». Меня будто раскололи надвое, и это было больно. Так будто часть души умирала, трансформируясь во что-то новое. С этим новым мне еще предстояло познакомиться ближе. Астев скинул голову, и наши взгляды встретились». Он обнимал эту женщину, защищая от стеклянного крошева. Я стояла далеко, вне зоны поражения. Рантар все понял мгновенно, это было заметно по его изменившемуся лицу. Я лишь пожала плечами, развернулась и отправилась в свою комнату в общежитии. Мне нужна вехель. Пришло время поговорить. И теперь я готова к этому разговору. Рантар «Забавное местечко ты себе нашел», — промурлыкала Ирель. Она, с присущей кошке Грации, подошла к р о н т а р у и погладила его сильные плечи. «Почему молчишь?» — тихо зашептала ему на ухо. «Разве наша былая любовь не одна из причин моего здесь присутствия?» Асти вздрогнул. Воспоминания молодости захлестнули его. Вот только маг не романтизировал прошлое, слишком вспыльчивым и доверчивым он был. К счастью, тот Рантар повзрослел, зато Ирель, похоже, осталась все той же стервой. «Хватит дышать мне в ухо», — раздраженно заметил Рантар. «Мне нравится прижиматься к тебе, нравится касаться тебя». Ладонь женица медленно проскользила по плечу Ронтара и погладила шею. «Твои пальцы всегда ледяные». «Ты знаешь, какой горячей я могу быть». Губы женщины захватили мочку уха Ронтара. «Возможно, кого-то ты и можешь обмануть». Рука декана боевиков накрыла кисть Ирель, которая уже забралась под рубашку. «Но не меня». Ты принцесса мертвых с куском льда вместо сердца. «Так растопи его!» — не сдавалась она. «Довольно!» — рявкнул Асти и встал. Болинджер невольно отступила. «Скромность мужчину не украшает». «Это не скромность, а сдержанность. Ты в кабинете декана боевого факультета и веди себя соответственно». «Я никогда не носила маски». «И начинать не собираюсь», — хмыкнула Ирель. «Раньше ты мне не отказывал». «Все меняется», — холодно заметил Асти. «Ты пришла говорить по делу или хотела нечто совершенно иное?» «Зачем выбирать?» — проказливо улыбнулась Ирель и провела языком по пухлым губам. «Знаешь, я люблю совмещать работу и наслаждение». «Не напоминай», — скривился Асти. В отличие от собеседницы, боль его не в д о х н о в л я л о т ы сегодня такой серьезный и строгий». «Достаточно», — повторил Ронтар с угрожающими нотками. «Быть по-твоему. Думаю, Лепорт окажется сговорчивее», — мягко заметила Ирель. «Он-то?» «Да, риск он любит». Но даже этой отчаянной сорви голове хватит ума, чтобы не пустить в свою постель ядовитую змею. — Я бы обиделась, д да о неохота, — хмыкнула некромантка. — Кстати, о змеях. Где обещанная мне ведьма? — Тебе дали удочку, посадили у реки. А рыбу поймать не получается? — саркастично уточнил Ронтар. — Дружба ж е л т а к о ж и м не идет тебе на пользу. — скривилась Ирель. Астилиш ь усмехнулся. Он прекрасно знал о неприязни Боллинджер к л а у даже не конкретно к нему, а ко всем жителям степи. Она считала этих людей годными только на материал для экспериментов. — Ты приступила к обучению адептов? — сменил тему р а н т а р Представление на играх напугало детишек. Теперь они идут ко мне с радостью. «Ограничивай знания, которые даешь им, и воздержись от крови». «Ах, как поменялись времена!» — всплеснула руками Эрель. «Теперь ты мне приказываешь». Асти тяжело вздохнул, поднялся из-за стола и подошел к окну. Общение с этой женщиной требовало колоссального терпения. Ему приходилось о д е р г и в а т ь себя слишком часто. Слишком часто она его задевала. «Ты чересчур напряжен!» Вновь обольстительно промурлыкала Ирель. Она приблизилась к Асте, встав гораздо ближе, чем предусматривал этикет. Рантар подумал о том, что пора заканчивать терпеть ее выходки. Видимо, боги тоже были не на стороне этой гадюки, потому что в открытую форточку влетел вестник. «Декан Асти, просим вас прийти на учебное поле». Голос одного из инструкторов он узнал сразу и готов был расцеловать его за спасение. «Я с тобой», — тут же предупредила Ирель и уцепилась за руку мага. В дверях, правда, некромантке пришлось отпустить ее, и тогда Рантар прибавил шагу. Стук каблучков за спиной свидетельствовал, что Ирель сдаваться не собиралась. На лестнице он осознал, как глупо себя ведет, будто дичь, которую загоняет хищник, поэтому притормозил. Боллинджер с радостью этим воспользовалась и вновь повисла на локте Ронтара. — Мы не договорили, — усмехнулась она. — Что ж, давай договорим. Зловеща произнес Асти и увлек ее в сторону, освобождая проход адептам. — Слушаю вас, некромант Боллинджер. — Ты такой серьезный, — начала Ирель, вновь непозволительно сокращая расстояние. — Этой женщине нравилось провоцировать. — Ну? «Ближе к дел». «Ведьма, мне подумалось, можно выбрать и другую. Представляешь, в университете есть еще одна старшая. Летает в виде ворона». «Откуда ты?» Рантар а с ю к с я под насмешливым взглядом. «Милый, у меня свои секреты. Считай, это ж е н с к о й и н т у и ц и е й н а т р е н и р о в а н н о й долгими годами охоты за трофеями для коллекции». «В любом случае, это вотчина Лао. Обратись к нему». Некромантка поморщилась, но тут же приняла обворожительный вид. Облизав полные губы, отчего они стали еще сочнее, она проворковала. «Давай решим это сами, только вдвоем». Рантар рассмеялся, представив реакцию Ишидана. Мысль избавиться от Шидар ему нравилась, но пришлось ее отмести. Терять друга из-за бабы — глупость чистой воды. Ободренная такой реакцией, Ирель ласково пробежалась пальчиками по его предплечью. Треск стекла заставил а с т е резко повернуть голову. Боллинджер прекратила ужимки и успела крикнуть. «Осторожно!» Ее голос перекрыл шум взрывающихся окон. Восприятие мира ускорилось. Для боевого мага переход в подобное состояние сродни дыханию. За мгновение до того, как их осыпал град осколков, он успел притянуть к себе Ирели и закрыться плащом. Покончив с в о л ж б о й Ронтар осмотрелся. Совершенно безумный, полный боли и ярости взгляд мотылька не оставил сомнений о виновнике произошедшего. Докаста гордо задрала подбородок, развернулась и пошла прочь. «Какая горячая девочка!» Процедила уже оправившаяся от испуга Ирель и недобро глянула вслед адептки. По красивому лицу женщины стекало несколько тонких ручейков крови. «Теперь ясно, почему я тебе безразлично». «Заткнись ради всех богов!» Взмолился Рантар и бросился догонять Марти. Нужно было остановить мотылька, чтобы не случилось ничего непоправимого. Нельзя ее оставлять без присмотра в таком состоянии. — Адепт к а д о к а с т а рявкнул декан боевиков, пытаясь догнать фурию. Она шла быстро, почти бежала, расталкивая попадающихся на пути людей. Рантар чувствовал, как вместе с возмущением от нее исходила сила. Сейчас она вполне была способна кого-нибудь покалечить. — Да остановись ты! — хватая девушку за плечо, буркнул маг. Дернул ее на себя и развернул. Взгляд Мартинити ему не понравился. В нем не осталось разума, только гнев и тьма. Проклятые планы Лао. Почему-то во всем случившемся Рантар винил и ш и д а н а О том, что сам он тоже несет часть ответственности, в данный момент боевой маг предпочитал не думать. «Оставь меня!» — прошипела Докаста и попыталась вырваться. «Успокойся тише!» — стараясь не повышать голос, произнес Рантар. «Успокоиться!» Окончательно рассверепила она. «Ты!» Ее указательный палец уперся в грудь Асти. «Ты лжец и притворщик!» «Я рад, что мы перешли на столь неформальное общение. Но что я сделал?» «О, -о, -о много чего!» Мартинити вновь попробовала сбежать. «Если ты из ЭРЛ, то у нас...» «Нас?» По исказившемуся лицу мотылька Асти понял, что ляпнул что-то не то. — Ирель! — протянула Марти и сложила руки на груди. — Значит, Ирель? — Рантар мысленно выругался. — Магиана Боллинджер, мой хороший и давний друг! — Друг! — горько произнесла Мартини, тиразом теряя весь боевой задор. — Возможно, для тебя она и друг... Но эта женщина так не считает. Пусть думает что угодно, мне безразлично. А мне нет. Рантар, мне больно и обидно. Я здесь всего полгода, и за это время испытала слишком много оттенков этих чувств. Марти, я... Оставь. Оборвала д о к а с т а Ее голос прозвучал глухо и устало. Твоя подруга... Она скривилась. Нарушила мои планы. «Я шла поговорить, а вышла...» «Твои намерения осуществились?» Мягко заметил Рантар и обвел взглядом окружающее пространство. Похоже, без посторонних глаз и ушей они не обошлись. Он поставил полок тишины и сплел рассеивающее внимание чары. «Теперь давай поговорим без свидетелей». «Меня они не волнуют», — равнодушно повела плечом Марти. «Скажи...» Она испытующе посмотрела р а н т а р у в глаза. «Кто такая Шедар Шорох?» «Откуда тебе известно это имя?» Асти перебрал в голове всех, кто мог рассказать, и остановился на в и х е л ь «Не хочешь отвечать «да»?» «А как же доверие и прочее, о чем ты мне плел?» с е х и ц у уточнила Марти. «Его не осталось?» «Я просто хочу защитить тебя». «Все т в е р д я т о защите, но в итоге я через день г о щ у у мастера Леуша», — хмыкнула д о к а с т а «Так скажешь?» «Скажу», — принял решение Асти. Игры в прятки кончились. Пора мы только узнать, кто может лишить ее жизни и из-за чего.